Бог ста стасонме богов посреди же боги рассудит. Доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую богу смиренной ничего оправдайте. Измите нищаю и убог. Из руки грешничьи, избавите Его. Не познавши, не же разумеш, обо тьме ходят. Да подвижется вся основания земли. Азрех, Бози, Есте и Сынове, Вышня, Ко человецы умираете, и яко един от князей падаете Воскресни, Боже, суди земли. Яко ты наследишь его всех я